Глава 18 Серверная оказалась уже за третьей проверенной мною дверью. Там вовсю работал кондиционер, и было прохладно. Одна стена была полностью занята каким-то оборудованием, на другой было выведено множество мониторов, а вдоль третьей стоял ряд стеллажей, один из которых был полностью забит похожими на банки лимонада транспортировочными контейнерами, внутри которых сидели твари из другого измерения. Охранник там был всего один. Он сидел на стуле, повернувшись спиной к мониторам и глядя на дверь. При моем появлении он не проявил агрессии, не попытался встать со стула и броситься на меня или от меня. Да и в руках у него ничего не было. Но я все равно выстрелила ему в голову. Пуля угодила ему в центр лба, но третий кровавый глаз так и не вырос на его лице. Была лишь вспышка золотого цвета. А потом расплющенный кусочек свинца с тихим стуком упал на пол. Симп улыбнулся, и в его правой руке оказался широкий, слегка изогнутый меч. Я разжал пальцы, роняя пистолет. И Сэм не сплаковал, сразу же вложив шпагу мне в ладонь. Думаю, Симп должен был изрядно удивиться. Увидев, что какой-то Лао тоже владеет их закрытой фирменной техникой, но вида он не подал, и лицо его осталось непроницаемым. Он неторопливо встал со стула и плавно перетек в боевую стойку. Убрал левую ногу назад и выставил перед собой меч параллельно полу. «Кинжал», — подумал я, слегка пошевелив пальцами левой руки, и мгновение спустя в них оказалась дага. Такого же золотистого цвета, как и все оружие, созданное с помощью энергии Ци, китаец издал боевой клич и бросился на меня. Широко замахнувшись мечом, я уклонился, уходя влево, и лезвие промахнулось на добрый десяток сантиметров. И, в общем-то, мне все уже стало ясно. Я высоко ценю азиатскую школу фехтования, но даже по первому удару было видно, что мне придется иметь дело отнюдь не с лучшим ее представителем. Он был недостаточно быстр, недостаточно изобретателен, да и техники ему не хватало. Вероятно, он стал симбом совсем недавно и еще не успел овладеть соответствующим боевым искусством в полной мере. Я стал симбом около часа назад, но фехтовать меня учили с самого детства». Иногда мне казалось, что в современном мире это абсолютно лишнее и бесполезное умение. И обучение фехтованию в академии было просто поводом для дополнительных уроков физкультуры. И мы никогда не будем использовать эти умения в бою, исключая разве что поединки, когда высшая дуэль была невозможна по причинам несоответствия сил. А вот поди же ты, никогда не знаешь, что тебе в жизни пригодится». Я встретил его второй удар лезвием своей шпаги, отвел меч в сторону, а затем шагнул ему навстречу, резко сокращая дистанцию, и всадил Дагу ему в бок. Я был готов к тому, что снова сработает его защита, и уже был готов к следующей фазе боя, когда мне придется колоть его раз за разом. Но золотое лезвие погрузилось в его тело, не встретив никакого сопротивления. Но все же это был несмертельный удар. Сим дернулся в сторону. Пытаясь зажать рану свободной рукой, неловко отмахнулся от меня мечом и попал по стеллажу, перерубив одну стойку и задев несколько транспортировочных контейнеров. Серверная тут же наполнилась золотистым туманом. Я ожидал, что облачка ринутся к нам, как было тогда в лесу, но они просто зависли рядом со стеллажом. Тела, уже занятые симбионтами, их не привлекали. Симб выругался по-китайски и предпринял еще одну попытку атаковать, но это был жест отчаяния. Ему и в лучшей форме не удалось меня достать. А этот выпад был просто символическим. Я легко парировал его удар из третьей позиции. Перешел в атаку и всадил шпагу ему в грудь. «Неплохо», — сказал Сэм. Меч цинта погас и растворился в воздухе. Азиат упал на пол. Вокруг раны в груди появилось слабое золотое свечение. Видимо, он использовал остатки энергии, чтобы подлечиться. Мне было любопытно, что будет дальше. Поэтому я медлил. «Не стой столбом, добивай!» Я сделал шаг вперед и еще раз погрузил лезвие шпаги в грудь цинта. На этот раз попав точно в сердце. Он обмяк и перестал сучить ногами. В момент смерти из его тела вылетело несколько золотистых огоньков, которые были поглощены моим оружием. Для меня это таки осталось исключительно визуальным эффектом. Поскольку я ничего не почувствовал и понятия не имел, что это может означать. Потом спрошу, решил, добавляя этот вопрос к уже и так весьма длинному списку. Мое оружие исчезло. Золотистый туман, на какое-то время заполнивший чуть ли не половину серверной, медленно рассеивался. «Прощайте, братья», — сказал Сэм. Впрочем, особой скорби в его голосе не чувствовалось. «Мы можем для них что-нибудь сделать?» — поинтересовался я. «Нет, вы уже все для них сделали». Уцелевших контейнеров было что-то около сотни, и я понимал, что просто в руках их не унесу. Пришлось снова отправиться в рейд по первому этажу, во время которого мне удалось отыскать две большие спортивные сумки, которые я и набил почти но уже получилось тяжеленная, и я зашел в гараж, чтобы определиться с вариантом отхода. В гараже действительно стоял «Мерседес». Огромный, брутальный, квадратный со условно вырубленными топором гранями, и на фоне остальных обмылков он казался пришельцем из другого мира или из другого времени, но машина была слишком приметная, поэтому мой выбор остановился на стандартном автомобиле с иероглифами. Я убедился, что найденный на стенде у входа в гараж ключ подходит именно к этой машине. Загрузил сумки в багажник, сунул пистолет под сиденье и понял, что совершенно не представляю, как открыть ворота гаража. «В чем сейчас проблема?» поинтересовался Сэм. «Я не вижу замка от ворот, потому что они электрические. Тебе надо поискать пульт управления или какую-нибудь кнопку». Почему он это знает, а я, проведший в этом мире на несколько дней больше, нет. Вряд ли ловушка, в которой его сюда привезли, была для него прозрачной, и он мог наблюдать все, что происходит снаружи. Я нашел кнопку на стене слева от ворот, открыл гараж, сел за руль и медленно выкатился на подъездную дорожку. Никто не пытался меня остановить, никто меня не преследовал. Выехав с территории особняка, я свернул на трассу, влился в общий поток и неторопливо, на общей скорости, поехал в сторону Москвы. «Для человека, только что устроившего настоящую бойню, ты довольно хладнокровен заметил Сэм. «Особенно, если учесть, что ждет тебя впереди. Скажи, а разве у большинства твоих сородичей нет морального императива, осуждающего убийство себе подобных?» «Я солдат», — сказал я. «Война — это просто работа. Тебе не обязательно говорить вслух». «Я знаю», — сказал я, «но сейчас никто не может меня подслушать, и мне так удобнее». «Ты странный». «А у твоих сородичей есть моральный императив, осуждающий убийство себе подобных?» – поинтересовался я. «Потому что ты ни на секунду не дрогнул, когда мы нарвались на этого симба. Да и гибель других демонов из поврежденных контейнеров вроде бы не заставила тебя переживать». «Нет смысла переживать там, где ты ничего не способен сделать», – заявил Сэм. «Что же касается других символов ты ничего об этом не знаешь». «Так, может быть, стоит мне об этом рассказать?» Убивая Ивана практически без моего участия, он тоже не колебался и среагировал очень быстро, практически одновременно со мной. Только я не мог причинить Симбу вреда, а он мог. «Те, кто служит сын, там больше не одни из нас». «Это отторжение на уровне идеологии?» хм, «Разумеется, нет. Они покоренные. Тебе знаком такой термин, как зомби?» «Да». А сам он где с этим термином познакомился? Впрочем, я уже догадывался где. Равно, как и догадывался, откуда он знает про открывающиеся кнопкой электрические ворота. И почему владеет информацией о местной обстановке куда лучше, чем я. Так вот, они зомби. Они не могут принимать решения. Они не могут общаться с другими, как раньше. Они не могут даже самостоятельно мыслить. Они стали придатками разума, который управляет телом. Они превратились в механизмы для выкачивания энергии Ци. И ее применение по воле своего хозяина. И обратного пути для них уже нет. Этот процесс необратим. То есть они не ведут диалогов со своими носителями? Просто выполняют их распоряжения? А у нас с тобой почему не так? Потому что ты стал символом без ритуала инициации. Я почувствовал, сам даже не зная, каким образом, что ему не особенно хочется распространяться на эту тему, но это была очень ценная информация, а потому меня интересовали подробности. «Что за ритуал?» «Ты за дорогой-то следишь?» «Конечно. Так что за ритуал?» Человек, желающий стать симбионтом, открывает клетку с заключенным в ней демоном в присутствии других симбов, числом не менее трех, которые контролируют процесс слияния и подавляют демона, обрубая большую часть его возможностей и не сводя его до состояния придатка или зомби, которые я тебе описывал, подчиняя его, превращая не более чем в полезный механизм. При этом достаточно опытные симбы могут урезать практически любые способности демона, лишив симбионта боевой или любой другой полезной составляющей. Например, ваны пользуются этим, когда промышляют контрабандой. Они продают богатым местным урезанный вариант симба, который способен только следить за здоровьем носителя, избавляя его от болезней и даря ему долголетие, но не более того. Это звучало логично. По крайней мере, теперь стало понятно, чем именно торгует эта ветвь триады. Они не плодят боевых симбов. Они всего лишь дарят здоровье и долголетие тем избранным, которые могут себе это позволить. Те симбы никогда не станут их конкурентами. Но все же оставалось еще много неясного. «А если этого не сделать, то получится, как у нас с тобой?» – уточнил я. «Не зомби и механизмы, но партнеры и собеседник?» «Нет» сказал Сэм. «Нет. В подавляющем большинстве случаев демон, процесс слияния с которым не контролируется извне, поглощает разум носителя и становится единственным и полновластным владельцем его тела». «А вот это уже похоже на одержимость», подумал я. «И если быть до конца откровенным, а я полагаю, что в нашей ситуации это лучшая модель поведения из возможных, я попытался проделать это с тобой, но у меня не получилось». А теперь, придерживаясь принятой нами стратегии откровенности, объясни мне, почему у меня этого не получилось. Как я могу объяснить тебе подробности сбоя механизма, о существовании которого узнал только несколько минут назад? Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, Георгий Адаевский. Ты в какой-то степени такой же, как я. Ты не был рожден в этом мире, и ты не настоящий хозяин этого тела. А, так ты об этом? Да, я здесь совсем недавно после того, как умер в своем собственном мире. И я понятия не имею, как так произошло, что я оказался здесь. Но поскольку я занял это тело раньше него, я считал, что все справедливо. Он попытался от меня избавиться и получить полный контроль над телом. Но у него не получилось. Только сам дьявол знает, что стало тому причиной. Вряд ли только тот факт, что в своей предыдущей жизни я владел молниями. «Ты не такой, как другие местные. Я это чувствую». «Полагаю, ты сравниваешь меня с Иваном, предыдущим владельцем этого тела, разум которого тебе удалось поглотить и знаниями которого ты пользуешься, раз уж мы перешли на полностью откровенную модель отношений». «Не стану отрицать». «Не стал отрицать Сэм». «Для коммуникации с тобой я использую модель, созданную на основе его личности. Мне показалось, что так нам будет проще понять друг друга». «Лучше ведь иметь дело с кем-то хотя бы отчасти на тебя похожим, чем пытаться наладить мосты между представителями двух совершенно разных цивилизаций, принадлежащих к разным мирам, ни один из которых не является этим миром». Возможно, в этом и ответ. Поглотив Ивана, чья личность была вытеснена мной на задворке разума, Сэм потратил слишком много энергии и не смог совладать со мной, а у меня хватило сил только на то, чтобы отбиться а не полностью вытеснить его, отправив в небытие или куда они там отправляются. Поэтому он здесь, но контроль над телом все еще за мной. Интересно, предпримет ли он вторую попытку, когда наберется сил? Полагаю, мне лучше быть к этому готовым. Хотя черт его знает, как можно приготовиться к такому противостоянию, разве что морально. И насколько глубоко ты изучил его личность, поинтересовался я». Чтобы ты понимал, этот вопрос представляет для нас обоих отнюдь не академический интерес. «Пока я изучил ее весьма поверхностно», — сказал Сэм. «Как ты понимаешь, меня несколько отвлекали все те непотребства, что ты творил с сцинтами, и я пытался сделать так, чтобы они тебя не прикончили». «Весьма это ценю», — сказал я. «Но все же ты помнишь все, что помнил он, и как это вообще происходит». «Скажем так, я могу получить доступ к любой информации, которой он когда-либо владел, даже если он сам о ней уже давно позабыл», – сказал Сэм. «Но это не быстро. Это как находиться на огромном складе, забитом коробками, половина этикеток на которых написаны на незнакомом тебе языке или полностью отсутствуют». Скажем, то, что касалось текущей ситуации, симбы, цинты, триады, хранилось практически на открытом месте. Но если тебя интересует что-то более сокровенное, тебе нужно будет дать мне время. Так что ты хочешь о нем узнать? Они с напарником оказались здесь сегодня не случайно. Они были вооружены, они подозревали, с кем или чем могут столкнуться. Скорее всего, это было запланировано как своего рода разведывательная миссия которая в результате неожиданной находки и не вовремя проявленной инициативы пошла не так. Вряд ли они могли провернуть такое вдвоем. Вряд ли бы вдвоем они на такое осмелились. А это значит, что за ними стоят какие-то другие люди. Мне нужно знать о том, кто эти люди. И самое главное, мне нужно знать, как с ними можно связаться. «А, так ты ищешь покровителей? Похоже, ты не так глуп, как мне показалось сначала». «Я ищу союзников. Это несколько другое». «Ладно, не отвлекай меня пару минут. Посмотрим, что я могу разузнать». «Действуй», — сказал я. Я был солдатом, но не идиотом. Я прекрасно понимал, что даже с учетом появившихся у меня благодаря присутствию Сэма новых способностей, мне не выстоять против триады иванов в одиночку. Рядовыми бойцами можно было пренебречь. Цзинь Лун не ожидал нападения». А тот второй цинт, имя которого я теперь уже и не узнаю, оказался недостаточно хорошим бойцом. Но так не может продолжаться вечно. Рано или поздно, а скорее всего уже в следующий раз, мне придется столкнуться с силой, которая будет превосходить мою «нашу» с Сэмом. И на этот случай лучше иметь за спиной хоть какую-то поддержку, чем не иметь ее вовсе. Но перспективы мои в любом случае были туманны, а будущее тревожно и это даже если не принимать во внимание тот факт, что смертельный удар может быть нанесен не снаружи. Ведь вполне возможно тот, кто внутри, предпримет вторую попытку. Конечно, Сэм говорил о режиме предельной откровенности, и вроде бы он уже разболтал мне кучу важной информации, не попытавшись что-то утаить, в том числе признался в неудачной попытке сожрать мой разум. Но он ведь, в конце концов, демон, а демонам нельзя доверять. «Я...